Глава 9. Между двух огней. Гичка, подгоняемая веслами шести могучих грибцов, летела по поверхности залива. Туман сгущался, и шкипер прилагал все силы, чтобы не сбиться с пути. Крокстон уселся на носу, а мистер Холлибуд сзади. Недавний узник крепости, немало озадаченный появлением своего слуги, хотел расспросить его о многом, но тот жестом просил молчать. Только через несколько минут, когда Гичка вышла на рейд, Крокстон решился заговорить. «О, да, хозяин», — сказал он. «Стражник валяется на моей койке в камере, куда я определил его двумя ударами кулака, одним по затылку, а другим в живот в качестве снотворного. И все за то, что он принес бедному узнику ужин. Какова благодарность! Я надел его платье, забрал ключи, нашел вас и вывел из крепости под носом у солдат. Это было не так уж сложно». «Но что с моей дочерью?» — волнуясь, спросил мистер Холлибот. — Она на борту корабля, который везет нас в Англию. — Моя дочь здесь! — вскричал американец, вскакивая со скамейки. — Спокойствие! — произнес Крокстон. — Еще несколько минут, и мы уже на корабле. Шлюпка летела вперед, но двигалась во мгле наугад. Джеймс никак не мог разглядеть сигнальные огни дельфина. Таким густым стал туман. — Какое же избрать направление? — Темнота, хоть глаз выкали. «Гребцы не различали даже концов своих весел». «Мы прошли более полутора миль», — сказал Плейфер. «Ты ничего не видишь, Крокстон?» «Ничего. А ведь у меня хорошее зрение. Мы должно быть где-то рядом с судном. Жаль, что они там ни о чем не подозревают». Не успели прозвучать эти слова, как тьму осветила ракета, разлетевшаяся разноцветными огнями. «Сигнал тревоги!» — воскликнул капитан. Вот черт!» — сказал Крокстон. Должно быть это из крепости. Подождем. Вторая, третья ракеты взвились следом за первой. И почти сразу такой же сигнал был дан в миле от лодки. — Это из форта Самтер, — нахмурился Крокстон. — Гребите сильнее. Побег раскрыт. — Наляжем на весло, друзья, — подбадривал матросов шкипер. — Ракеты осветили нам путь. Видите, дельфин лишь в восьмистах ярдах. Слышите, звонит судовой колокол. «Двадцать футов на всех, если через пять минут пришвартуемся!» Матросы налегли на весла. Лодка просто летела над волнами. Со стороны города раздался пушечный выстрел, и Крокстон скорее услышал, чем увидел, как в двадцати сожжениях от лодки пронеслось массивное тело пушечного ядра. Но Гичка была уже рядом с дельфином. Еще несколько взмахов весел, и она пристала к борту. Дженни бросилась в объятия своего отца. — Мистер Мэтью, как давление в котлах? — поспешил нают капитан. — В порядке, капитан. Рубите якорный канат и полный вперед. Нечего и думать, чтобы идти через пролив возле Салливана. Попадем под огонь конфедератов. Будем держаться правой стороны, хотя есть опасность получить залп от федералистов. Погасите сигнальные бротовые огни. Нам хватит отцветов от машины. Корабль шел на предельной скорости. Меняя курс, чтобы выйти на правую часть рейда, он на время приблизился к Самтеру и оказался менее чем полумили от него. Внезапно все амбразуры форта осветились огнем, и целый ураган железа пронесся перед носом дельфина. «Слишком рано, неудачники!» — расхохотался Плейфер. «Форсируйте двигатель, господин инженер. Необходимо проскочить между двумя залпами». Кочегары бешено бросали уголь в топки. Корабль стонал всеми своими шпангаутами, дрожа так, словно вот-вот развалится на части. «Шпангауты — поперечные, связующие основного корпуса судна». Грянул второй залп. И снова град ядер рухнул в море. Теперь уже позади судна. «А теперь поздно, идиоты!» — воскликнул в восторге молодой капитан. «Не достали!» — подхватил Крокстон. «Еще чуть-чуть, и мы распрощаемся с конфедератами!» «Ты думаешь, нечего опасаться форта Самтер?» — спросил Джеймс. «Конечно. А вот из крепости Молтри на краю Салливана очень даже могут достать, но только в течение какой-нибудь минуты. Пускай дождутся нужного момента и прицелятся хорошенько. Ну вот, подходим. Положение крепости Молтри позволяет нам сразу войти в основной пролив. Прибавьте огня еще. Еще огня!» И сразу словно командовал. Сам Джеймс Плейфер форт осветился тройной линией взрывов. Ужасающий грохот расколол ночное небо. Что-то затрещало на корабле. «Ага, попали!» — завопил в непонятном восторге Крокстон. «Мистер Мэтью», — повернулся капитан к помощнику. «Что там такое?» «Весь топ бушприта снесен за борт». «Кто-нибудь ранен?» «Нет, капитан». «Ладно, к черту с Насти. Вперед в пролив! Вперед! Пусть держит на остров!» «Вот и оставили мы южан!» — крикнул Крокстон. «Ну а если придется подставлять судно под выстрелы, то уж лучше под ядра сибирян, их легче переварить». Да, не все опасности остались позади. Дельфин еще не выпутался из беды. Хотя на острове Моррис не было того ужасного оружия, которое установили через несколько месяцев. Его мортиры и пушки без труда могли потопить любое судно. К тому же... И федералистов на острове, и артиллеристов на кораблях, блокирующих город, встревожили залпы пушек. Осаждающие ничего не могли понять. Кажется, эта ночная пальба не направлена против них. Но тогда против кого же? Корабль стремительно шел по проходу у острова Морис. Но выйти в океан не успел. Через четверть часа темнота снова озарилась вспышками яркого света. Целый ливень бомб осыпал судно. Вода вскипела до самого фольжбота. Некоторые снаряды попали на палубу, но ударились, по счастью, не острым концом, а основанием, что спасло дельфин от серьезных повреждений. Одной только бомбы, угоди она острым концом, как положено, было бы достаточно, чтобы возник пожар. Да еще при падении бомба разорвалась на сотни частей, каждая из которых заливала греческим огнем поверхность в 120 квадратных футов. Однако снаряды были нового образца и еще очень несовершенны, так что все обошлось. На полют, нарушив распоряжение Плейфера, поднялись мистер Холлибот с дочерью. Джеймс пытался убедить их вернуться в каюту, но мисс Дженни заявила, что останется рядом с ним. Вчерашний узник, только недавно узнавший о том, кто спас ему жизнь, крепко пожал капитану руку, не в силах произнести ни слова, Итак, дельфин мчался к открытому морю. Предстояло пройти еще каких-нибудь три мили, чтобы выйти в воды Атлантики. Джеймс Плейфер прекрасно знал все секреты залива Чарльстон и управлял судном с полной уверенностью. «Корабль!» — крикнул вдруг матрос на баке. «По левому борту!» В клочьях рассеявшегося тумана можно было различить большой фрегат. Он разворачивался, чтобы закрыть проход и не выпустить дельфина. Следовало во что бы то ни стало обогнать его, иначе все кончено. «Право руля!» — скомандовал шкипер. И он бросился на ходовой мостик. По его указанию, один из винтов остановили, и только на одном левом дельфин с невероятной быстротой повернул по окружности с очень малым радиусом, будто разворачиваясь на месте. Этим он избежал столкновения с судном федералистов и вместе с ним устремился к выходу из пролива. По клубам черного дыма, выходившего из труб фрегата, стало ясно, что там тоже форсируют работу двигателя. К тому же противник находился ближе к выходу, но Джеймса Плейфера трудно было обставить. «Ну, как там у вас?» — крикнул он инженеру. «Давление на максимуме!» — ответил тот. «Пар вырывается из всех клапанов!» «Закройте клапаны!» — последовал приказ, в результате которого мог взорваться правой котел. Дельфин рванулся вперед. Поршни двигателя с невероятной частотой сотрясали машину. Ужасная картина. Она могла привести в трепет самого бесстрашного человека. «Увеличить давление!» — крикнул Плейфер. «Невозможно!» — отвечал инженер. «Клапаны прочно закрыты. Топки полны углем, под завязку». «Неважно. Бросайте в них хлопок, вымоченный в спирте. Надо обойти, проклятый фрегат!» Даже самые отчаянные переглянулись... Но приказание выполнили. Несколько тюков с хлопком опустили в машинное отделение. Вышибли дно у бочонка со спиртом и не без риска отправили горючее вещество в раскаленные топки. Шум и завывание пламени не давали кочегарам расслышать друг друга. Вскоре чугунные плиты печей раскалились до бела. Поршни метались туда-сюда, словно поршни локомотива. Манометры показывали высочайшее давление. Все соединения корпуса отчаянно вибрировали. Труба выбрасывала языки пламени, смешанные с клубами дыма. Корабль достиг невероятной, безумной скорости. Вот он догнал врага, обогнал его и через десять минут благополучно вышел из пролива. «Спасены — Спасены! — закричал капитан. «Спасены — Спасены! — откликнулись моряки, хлопая в ладоши. Маяк Чарльстона уже терялся на юго-западе. Огонь в топках полыхал не столь ярко. Можно было считать, что опасность миновала, как вдруг с канонерской лодки, крейсировавшей в открытом море, вылетела и засвистела в темноте бомба. Огненный хвост тянулся за ней. Все замерли. Каждый растерянно смотрел на параболу, которую чертил снаряд в воздухе. Казалось невозможным избежать его. Через полминуты С невероятным грохотом снаряд упал на носовую часть дельфина. Все в ужасе отпрянули. Никто не осмелился сделать и шага к яркой шипящей трубке. Трубка из свинца, заполненная горючим веществом для взрыва картечи, гранаты или бомбы. И вдруг один, самый смелый, подбежал к дьявольскому орудию уничтожения. Это был Крокстон. Он схватил бомбу крепкими руками. Тысячи искр летели во все стороны и выбросил за борт. Не успела бомба коснуться поверхности, как раздался взрыв. «Ура!» — закричал экипаж, а Крокстон, довольный, потирал руки. Корабль победно рассекал воды Атлантики. Американское побережье исчезло в темноте. На горизонте вспыхивали огни. Между батареями острова Моррис и форта Чарлтон-Харбор продолжалась перестрелка.